Та встреча, на которую вы, адмирал, возлагаете столько надежд, уже произошла вчера и называлась обедом у фюрера. Не стоит скорбеть по поводу того, что мы не оказались в числе приглашённых. Но в конце концов, каждый из нас помнит своё место. Для нас сейчас куда важнее знать, что во время обеда фюрер был задумчивым. Сержон был предельно сосредоточенным и не скрывал, что настроение этого извона необходимостью выйти на берега Рубикона. Но он говорил что-либо по поводу того, что русскую компанию следует перенести на более позднее время, а возможно и на год, и что существуют данные разведслужб, в частности Аврора, которые не позволяют нам относиться к этой компании легкомысленно. Извините, адмирал, но в последнее время фюрер не очень-то и полагается на данные нашей разведки. Почему это произошло, тема другого разговора. Все, кто был за столом, прекрасно понимали, что прежде всего Гейдрых имел в виду ошибки шестого управления, то есть веренного ему управления политической разведки Главного управления Имперской безопасности. Гейдрих лично занимался делами некоторых его сотрудников, а затем приказал Эммлеру, и, и руководителю внутренней службы безопасности РСХА Штреке Баху провести основательную проверку и даже чистку его сотрудников. Над двух из них даже заведены уголовные дела. Суть положений они, конечно, не изменили. Шестое управление требовала коренной перестройки организационной и агентурной деятельности. Но заниматься этим Гейдриху придётся уже в условиях войны, что изначально осложняло его задачу. Так вот, продолжил Гейдрих, так и не дождавшись сколько-нибудь внятной реакции шефа армейской разведки. Роль утешителя фюрера по праву взял на себя Борман. который сказал: "Я знаю, фюрер, какие напряжённые у вас дни. Мне понятно, как вы волнуетесь, но все мы понимаем, что успешное завершение русской кампании зависит только от вас. Бог избрал вас как своё орудие для решения судьбы всего мира. И поверьте, никто лучше меня не знает, сколько в вас решимости выполнить эту миссию". наилучшим образом. И так оно и будет. Мне известно, что вы до мельчайших подробностей изучили политическую и экономическую ситуацию в России, взвесили потенциальные возможности её и наших союзников. Я очень внимательно ознакомился с вашим планом проведения русской кампании и нахожу, что в нём нет изъянов, которые бы заставляли поставить Этот план под сомнение. Вы начали великое дело построение великой гегемонии. Не нет сомнения в том, что в очень скором будущем оно будет успешно завершено. Не могу ручаться за точность каждого слова, адмирал, но смысл его речи был именно таким. Борман. Маршес недовольно проворчал Миллер. Если бы фюрер хоть на какую-то долю был так уверен в себе, как Борман уверен в своём фюрере, ну вот вот. Именно Борман очень часто мешает вести диалог с Гитлером, мешает вести беседу откровенной по существу. Канарис взглянул на Шелленберга, ища у него поддержки. Однако brigade фюрер в это время предпочёл внимательно рассматривать остаток телятины в своей тарелке но как только адмирал умолк тотчас же поинтересовался ну и как к его запростольной речи отнёсся фюрер очень сдержанно ответил гейдрих но в том смысле что никакой уверенности в исходе кампании нет и можно лишь надеяться что в конце концов успех будет на нашей стороне Да, живилса Канарис. Он так и сказал? Могу изложить точнее, он ответил, что никто не может быть абсолютно уверенным, что всё учтено и взвешено, а по сему приходится лишь надеяться и молиться, чтобы победителями в этой войне оказались германцы. Канарис чуть было ещё раз не воскликнул: "Да, именно так он и сказал!" Однако на сей раз что-то удержало его и от недоверия, и от непростительного восторга. — Ну что ж, позиция фюрера заслуживает внимания, — задумчиво произнес адмирал. Если бы Гейдрих рассказал о звонке Гиммелера в самом начале их встречи, Канарис, очевидно, вообще воздержался бы от своей изобличительной речи. Так и видите, адмирал, фюрер далеко не так обеспечен и беззаботен, как и некоторые из его военных советников. На какое-то время за столом воцарилось напряжённое молчание. Канарис прекрасно понимал, что его замысел не удался, ибо никто из этих людей в противостоянии фюреру поддерживать его не станет. И всё же, как думаете, господа, Уныло спросил он, — когда фюрер намерен провести совещание с нашим участием? — А уже после того, как наши войска подойдут к Каминску и Киеву, — не стал церемониться с ним Мюллер. — То есть боевые действия начнутся очень скоро? Шелленбергу жалко было смотреть на шефа Аббера, и он прекрасно понимал, Чего стоило начальнику арамийской разведки интересоваться у них, когда именно армия начнёт свои боевые действия. Всем стало ясно, хотя фюрер ещё и доверяет Канарису, иначе попросту убрал бы его с этого поста. Тем не менее, держит его на расстоянии и не рассматривает в качестве своего военного советника. А долго так продолжаться не может.